Глава двадцать седьмая, в которой целуются. Аннабель нервными шагами мерила кают-компанию. Перед уходом капитан любезно поднял карту, дабы гостья могла без помех разглядывать морское дно. Подводный пейзаж действительно впечатлял. В другое время Анна с большим удовольствием любовалась бы коралловым рифом, цветными морскими коньками и стайками ярких рыбешек. Но сейчас ее мысли были заняты другим. С того момента, как Джеймс попрощался с ней перед высадкой, прошло несколько часов. И он, и капитан, и доктор едва ли ни в один голос уверяли её, что добыть древние свитки из охраняемого подземелья дело простое. Однако время близилось к обеду, а капитан и первый помощник всё ещё не вернулись. Она пыталась убедить себя, что если уж и беспокоиться, то о сыне. Алис наверняка получил своё прозвище не зря. Но думать об Илье не получалось. Разумеется, мальчика остался в поместье полным слуг и под присмотром губернатора, но матери после недельной разлуки всё равно стоило думать о ребёнке. А она чем занята? Анна прижалась лбом к холодному стеклу и закрыла глаза, вслушиваясь в тишину. Двигатели молчали, людей не было слышно, словно она осталась совсем одна в этом огромном океане. Она Бэлль не боялась одиночества, она к нему давно привыкла, но то, что пыталось произойти внутри неё сейчас Было странным и необычным, а потом упугающим. В мыслях Анна вновь и вновь возвращалась к совместному ужину и танцу с Джеймсом. Как он смотрел на неё, как прикасался, уважительно и вместе с тем нежно и уверенно. Как ей хотелось растаять в его объятиях, раствориться, довериться целиком и полностью, прижаться крепче, стать ближе. Истинной леди стоило стыдиться таких желаний, и она стыдилась. И в то же время Страсна желала повторения. Это ведь просто танец, ничего больше. Она не станет преступницей, если попросит э euh, в их каюте, вдвоём, наедине. О чём она только думает? Хлоя бы одобрительно похлопала веером по её руке и многозначительно улыбнулась. Святые угодники, как я не хватает подруге на этом корыте. За спиной с тихим скрипом открылась дверь. Прежде чем обернуться, Анна до боли закусила губу, стараясь прогнать мечтательную улыбку и придать лицу более подобающее выражение. «Я не помешаю вам». Арчибальд Ливси проскользнул внутрь, не дожидаясь разрешения, и тихонько прикрыл за собой тяжелую дверь. «А они вернулись?» – с надеждой спросила Анна. «Нет, пока нет», – немного отстраненно ответил доктор. «Я бы хотел поговорить с вами без лишних ушей, Аннабель». Вы выглядите очень грустной. Тоскую по сыну. Он остался один в поместье, машинально ответила Анна, и едва удержалась, чтобы не закусить губу от досады. Они ещё ни разу за время путешествия не упомянули о Ильеме. Какие выводы сделают хозяева подлодки из этого факта? Доктор вздёрнул бровь в удивлении, сел, закинул ногу на ногу и погладил змею на запястье. Джеймс рассказывал о любимице Ливси, и её появление Анну не удивило. Она совсем не к месту подумала, что коленки Ливси такие худые и острые, что, пожалуй, могут порвать ткань брюк. Ей хотелось бежать подальше от этих драконов с их тайнами, бежать к другому дракону, Оильяму. Замкнутый круг. О чём поговорить? О возможностях, Анна. Пространная речь Ливси началась с похвалы её внешнему виду, и доктор целую бесконечную минуту сыпал банальными комплиментами. Анна кивала, слегка улыбалась и ждала. Следующий портал ждёт нас в Красном море. Ливси небрежно махнул рукой в сторону свёрнутой карты. Но мы остановимся в Берберии. Нужно пополнить запасы, а ещё отослать корреспонденцию. Мой курьер отправится в Лондон дирижаблем, и вы вполне можете отправиться с ним. Разумеется, я оплачу расходы. Анна отарапела. Это было, мягко говоря, неожиданно и очень заманчиво. От того подозрительно. Звучит прекрасно. В чём подвох, мистер Ливси? Вы должны уехать одна. Мистер Даррел нужен мне здесь, проговорил доктор на одном вдохе. Его глаза за стёклами очков нездорово блестели, но это была не болезнь, а некий азарт. Поставить своего супруга и уехать одной? Она села напротив доктора и внимательно посмотрела ему в глаза. С какой стати Улыбка Ливси выглядела неприятной. Полностью Анобель, женщина с драконьей меткой, не может быть женой простого человека. Да и сына у вас нет ни от него. Можете не отнекиваться. Джеймс ни разу в разговорах не вспоминал о ребёнке, не хвастался его достижениями, как любой нормальный родитель, не выражал недовольства разлукой с ним. Так что сына у него нет. Леди Грей внутренне подобралась, но не торопилась с ответом. Этот дракон-доктор очень-очень странный, и неясно, какую игру ведёт. Одно понятно: на судне он главный. Здесь его воля закон. Что захочет, то с ней и сделает. Можно 100 раз доказать свою полезность, но в век мужчин женщине пробиться очень сложно, а отстоять свою позицию ещё сложнее. Молчите. Он вам не муж, следовательно, любовник. Но не нужно краснеть. У женщины могут быть свои секреты, но мне очень интересно, какой дракон столь глуп, чтобы упустить красавицу-жену. Это явно не лорд Элесар. Ливси скривился помимо своей воли, будто ему овсянку пересолили. Анна села так прямо и гордо, как только могла. От странного, неприятного разговора ей не убежать, но достоинство сохранить она обязана. Если доктор пожелал себя вести словно салонный сплетник, то пусть А она в этом участвовать не будет. Я знаю нескольких английских драконов, в чьи обязанности входит размножение. Анну передёрнуло. Доктор слегка улыбнулся, давая понять, что заметил реакцию, и продолжил. Лорд Хэмбридж? Анна знала этого человека. Он был одним из знакомых отца. Он кажется ещё старше графа. Нет, не он. Ливси не мог скрыть, что ему доставляет удовольствие эта неприятная игра. Виконт Солсбери. Мне не нравится этот разговор. Она встала. Этот фарс необходимо прекратить. Всего хорошего, мистер Лифси. Она подобрала юбки и высоко держа голову направилась к выходу. Реджинальд Грей, донеслось ей в спину. Это имя, словно выпущенный из пращи камень, ударилось между лопаток и заставило вздрогнуть. Так я и думал, самодовольно хмыкнул доктор. Ему в ответ зашипела Элизабет. Анна всё равно не обернулась. Она не собиралась оправдываться. Доктор вёл себя странно. Подобным унижением он хотел добиться чего-то, что Анна не понимала. Он казался совершенно неуравновешенным. Уже не первый раз она замечала резкие смены его настроения, присущие психически нездоровым людям. Вероятно, ему место в бедламе, но связи и положение в обществе не позволяют его туда отправить. Анна толкнула дверь и они вернулись. Рулевой Жан Жерве и два не сбил её с ног, ворвавшись в кают-компанию. Тишина на корабле сменилась суматохой и криками. Все разбежались по местам. Доктор, не сказав ни слова, бросился в сторону хвоста, куда утром ушёл мрачный и чем-то сильно озадаченный Джеймс в компании Эрни. Анна, не задумываясь, отправилась следом. Открывала дверь за дверью, проходя от секза отсеком, пока наконец женщина в экзотической одежде и серый Эрни вытаскивали из небольшой сферической конструкции другую женщину. Кто эти дамы? И где Джеймс? Ах, это тело Джеймс, но почему он так странно одет? И почему он поёт гимн Англии? От каждого предателя, от каждого удара убийцы. Боже, спаси королеву. Надрывался Джеймс. Её руки протянуты для защиты интересов Британии, нашей матери, принца и друга. Боже, храни королеву. Голос у него оказался неплохим, но Джеймс явно был не в себе. Эрни сидел сквозь зубы проклятия, а странно одетая женщина увещевала сладким голосом: "Джимми, давай ещё шажочек. Вот молодец. Да провались ты, лисья шкура!" Взрявкнул в сердцах капитан, когда Джеймс проорал ему в ухо особо звонкую ноту. Он отпихнул приятеля в объятия девицы и выпрямился. Что стряслось? Анна тут же заняла его место, обхватывая супруга за талию. Незнакомка удивилась её появлению, от чего большие корей глаза стали ещё больше, а затем с очевидно притворным равнодушием и ответила: Он чем-то отравлен, и ему становится хуже. Здесь есть врач? По необъяснимой причине Анне захотелось пристрелить эту особу. Джимми, какое у неё право так понебратски с ним говорить? Слишком быстро, задумчиво протянул Ливси. Он вынул из кармана жилета маленькую книжечку в кожаном переплёте, записал несколько слов, потом оттеснил незнакомку и подхватил улыбающегося Джеймса под локоть. Давайте отведём его в каюту. Эрнест, нашу гостью, кто бы она ни была, в кают-компанию. Я поговорю с ней немного позже. Нужно отходить. О да, действительно нужно, отозвалась девица. И в её голосе Анне почудилось раздражающее ехидство. Вам повезло, что дракон-охранник отлучился в город, но вот-вот может вернуться. Боже, храни королеву, надрывался Джеймс, уже вне текста гимна, и блаженно улыбался, пока Анна с доктором волокли его до каюты. Он путался в юбках и затруднял им движение по узким коридорам. Анна Бели сама не понимала, зачем напрягается, когда можно было попросить помощи у кого-то из команды, но ей хватало и того, что о том же не задумывался доктор. Ну вот, так-то лучше. Ливси вынул из кармана крошечный флакончик и влил жидкость в Джеймса. Тот закашлялся. Свидки достал. По мнению Анны, Джеймс не был в состоянии связно говорить, и допрос Ливси выглядел в её глазах негуманно. Жирный Боров их берёг. Но мы ему приподнесли урок. На распев протянул Джеймс и неловкими движениями извлёк из запазухи бумаги. Ливси с рычанием выхватил их из его слабых пальцев и отошёл. Как всё прошло? спросил он, не отрывая взгляд от бумаг. Всё прошло, всё прошло, мокрица под рубашкой протянул Джеймс. Он плюхнулся на койку и попытался расстегнуть пуговицы на манжете, но те никак не поддавались. Его беспомощность В сочетании с дурацкой улыбкой выглядело пугающе. Что с ним? почти крикнула Анна. Лёгкое отравление, скоро пройдёт. Не переживайте, леди. Доктор аккуратно отложил добычу и принял от заглянувшего в каюту матроса аптечку. Помогите раздеть его и уложить. Нужно осмотреть, нет ли ран. Смущаться было некогда. Анна помогла супругу избавиться от юбки, сапог и рубашки. Отстранённо отмечая, что у него, кажется, жар, Его кожа под её ладонями казалась огненной. Джимс хихикал словно от щекотки и нёс бессвязную чушь. Ливси быстро обработал садины, перебинтовал рану на предплечье, две алые точки в окружении покрасневшей, воспалённой кожи. Его укусила змея? Не беспокойтесь, леди, он выживет. Лучше присмотрите, чтобы не свалился с кровати. Ливси быстро покинул помещение со своими драгоценными свитками, оставив их наедине. Анна присела на край койки и нервно вздохнула, не понимая, стоит переживать или нет. Доктор не выглядел обеспокоенным, но он выглядел мерзавцем. "Ты так красиво, Анабель", едва слышно произнёс Джеймс и прикрыл глаза, будто валькирия. "Что?" она растерянно наклонилась ниже, неосознанным движением отбрасывая с его лба прядь волос. Он шипнул менее разборчиво. Она склонилась ещё ближе. ощущая аромат мужского пота, машинного масла и едва уловимого запаха кожи, что придавало пикантности всему букету и ситуации в целом. Джеймс открыл глаза, улыбнулся, затем его рука внезапно оказалась у неё на затылке, потянула вниз, и губы Анны коснулись сухие, горячие губы мужчины.